Глава двадцать третья. Угрозы. Этой зимой стало видно, как медленно сдается Бернс, как скала, подточенная штормовыми приливами. Герцог Браунди посылал кетрикин официальные сообщения. Их приносили ей одетые в ливреи гонцы из Бернса. Сперва известия, которые они доставляли, были оптимистическими. Благодаря ее драгоценностям, причальный был отстроен заново.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 Кетрикен рыдала над этой крошечной шкатулкой. Позже гонцы стали доставлять более мрачные сообщения. В промежутках между штормами красные корабли нападали снова и снова. Посланцы докладывали Кетрикен, что герцог Браунди не понимает, почему член Круга Силы покинул Красную Башню. Когда кетрикин прямо спросила Сирин, так ли это, та ответила, что слишком опасно держать там Уилла, поскольку его сила столь драгоценна, что рисковать им не следует. Раз от разу известия становились все хуже. Островитяне прочно обосновались на Бешеме и Крюке. Герцог Браунди собрал рыбачьи корабли и воинов и предпринял смелую вылазку, но обнаружил, что пираты укрепились слишком хорошо. Корабли и воины погибли, а на новую экспедицию не было средств. Тогда Кетрикен были переданы изумруды верите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 Королева решила не рисковать больше ничьими жизнями. В это время пираты с Крюка и Бешема начали продвигаться по побережью, избегая подходить слишком близко к Бакипу, но предпринимая ложные атаки к северу и к югу. Ко всем этим набегам Регал оставался непроницаемым, безразличным. Он утверждал, что бережет силы до возвращения верите с Элдерлингами, чтобы выгнать пиратов раз и навсегда. Веселье и развлечение в Олиньем замке стали привычными, а дары регала внутренним герцогством еще более щедрыми. К середине дня Барич перебрался в свою комнату. Я хотел оставить его у себя, где мог бы ухаживать за ним, но он высмеял эту идею. Лейси лично проследила, чтобы его комнаты были как следует приготовлены. камин растоплен, свежей воды было в достатке, постель проветренной взбита, пол подметен и устелен свежим тростником.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 расставлявшую тарелки на маленьком столе у кресла. Увидев ее, я изумленно остановился. Потом повернулся к Баричу и заметил, что он наблюдает за мной. «Я думал, что ты один», — неловко сказал я. Барич смотрел на меня с авиными глазами. Он уже приложился к бутылке с бренди. и «Я думал, что буду один», — процедил он. Как всегда, он держался хорошо.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 Мы с Баричем остались одни. Я посмотрел вслед Молли, а потом попытался выбросить из головы мысли о ней. «Это не только конюшни», — сказал я ему, быстро доложил, что увидел в сараях и на складах. «Я мог бы тебе кое-что об этом порассказать», — проворчал он. Посмотрел на принесенную Молли еду и налил себе еще бренди. «Пока мы спускались по оленей реке»,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 «Похоже, малость холодна с тобой сегодня». «Самую малость», — сухо ответил я. Барич усмехнулся. «Ты такой же, как она. Вспыхиваешь, как сухой труд». «Пейшенс, наверное, не больно-то хорошо обо мне отзывалась». «Она не любит пьяных», — сказал я ему прямо. Ее отец упился до смерти, но прежде чем закончил это важное дело, умудрился совершенно испортить ей жизнь.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 Она напомнила мне верить и во время работы силой. Я подозревал, что ее терзают те же тревоги, что и его. Я проследил за ее взглядом, и как она подумала о том, куда ударят сегодня красные корабли и что происходит в Бернсе. Бессмысленно было думать об этом. От Бернса не было никаких официальных сообщений. По слухам, побережье стало красным от крови. Розмари.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 Ничего, насколько мы знаем. Почему я должна быть осторожной и тактичной? Барич уже получил привет от них в форме стрелы в ноге. Горечь в ее голосе и ярость потрясли меня. Он получит сторожевой пост и мою благодарность вместе с ним. Я могла бы выбрать человека поздоровее, но не могла бы доверять ему так, как Баричу. Вот только что будет с его раненной ногой? Думаю, другому доверить вашу охрану нельзя. «Это был бы страшный удар по самолюбию Барича». «Хорошо», — она помолчала. «Я прикажу поставить для него стул». «Сомневаюсь, что он им воспользуется». Она вздохнула. «Все мы по-своему жертвуем. Я все равно велю поставить стул». Я склонил голову, соглашаясь, и королева позволила мне удалиться. После я отправился в свою комнату, намереваясь убрать все то, что было вытащено для Барича.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 «Мы вообще не обязаны с тобой разговаривать», — заявила Сирин. «Мы знаем, что ты такое. Пойдем, Джастин». «Вы знаете, что я такое? Интересно. Будьте уверены, что я знаю, кто вы такие. И не я один». «Человек-зверь!» — прошипел Джастин. «Ты погряз в самой отвратительной из магий. Неужели ты думаешь, что мог остаться незамеченным нами? Неудивительно, что Галин счел тебя недостойным силы!»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 Я старался говорить вежливо. «Его тут нет, Сир». Понял. На самом деле, я не совсем понимал. Я осознавал, как петли затягиваются вокруг меня, но не мог объяснить, почему именно сейчас. С другой стороны, почему нет? С тех пор, как болезнь сломила Шрюда, моим защитником стал Верити, но теперь его поблизости не было. Я мог обратиться к Кетрикен, но тогда бы ей пришлось открыто противостоять Регалу. Я этого не хотел.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 Я пошел к ней, но стражница внезапно загородила мне дорогу. В ее тоже был страх, но и решимость. «Я не могу позволить выйти вам за ворота. Я получила приказ!» Я хотел отбросить ее с дороги, но подавил свою ярость. «Драка не поможет, Молли». «Тогда иди к ней, Эль, тебя побери! Неужели не видишь, что женщина попала в беду?» Она стояла неподвижно, глядя мне прямо в глаза. «Майлз!» — позвала она,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 «Ты сделал что-то плохое?» «Нет, я не предатель, но я бастард, и я позволил, чтобы все это вылилось на тебя. Об этом предупреждала меня Пейшенс, и чей...» «Все, все предупреждали меня!» «Все это правда. Из-за меня ты оказалась замешанной во все это». «Что происходит?» — спросила Молли тихо, глаза ее расширились. У нее внезапно перехватило дыхание.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 Моли, сказал я тише. Я не буду приходить в твою комнату некоторое время, потому что ты боишься? Да, прошептал я. Боюсь, что они сделают тебе больно. Боюсь, что они убьют тебя, чтобы сделать больно мне. Я не буду подвергать тебя опасности. Моли стояла неподвижно. Было непонятно, слушает она меня или нет. Она скрестила руки на груди я обхватила свои плечи я слишком сильно люблю тебя чтобы допустить это мои слова прозвучали жалко даже для меня самого она повернулась и пошла прочь от меня. она все еще обнимала себя за плечи как будто боялась разлететься на части она выглядела очень одинокой в испачканных в грязи синих юбках и с опущенной головой молли красные юбки Прошептал я ей вслед, но ее больше не было, только то, во что я превратил ее.